Верта Свон. Отвергнутая невеста. Глава первая. Моя дрожайшая невеста. С выражением читала я уже в который раз ненавистное письмо, сидя в теплые длинной ночнушке на постели. Спешу уведомить вас, что наша помолвка разорвана. Я женюсь над другой. Кольцо прилагаю в письме. Искренне ваш, герцог... Сволочь ты, а не герцог. Кольцо он прилагает, но другой женится. Сволочь, точно сволочь. А я так горела желанием выйти замуж. И ведь быть брошенной у алтаря — это обидно. До свадьбы три недели — все практически готово, а этот гад кольцо присылает. Я представила себе реакцию сестер и заскрежетала зубами от гнева. Ах, матушка, Ирина так и помрет в девках. Ярко. Это какой уже жених от тебя сбегает? Третий или пятый? Чем ты их так отваживаешь? Своей неземной красотой? Ярочка, а Ярочка, может, и не надо тебе замуж? Пойдешь ко мне в приживалке лет через двадцать? Стервы. Или наглых стервы. Аглая, Зарина, Сирена. Умницы, красавицы, богатые и завидные невесты, отхватившие себе по приличному жениху, У каждой из них уже и мужья, и дети. Одна я в свои 25 в девках засиделась. И вот чем я, Ирина, этим мужикам не угодила. Хотя на самом деле меня звали Ириной. До того, как попасть в этот мир неделю назад, я работала в школе учительницей. Мне было 33. Я учила детей русскому языку и литературе. А еще я страстно хотела выйти замуж. Уже все равно где. На земле или в этом магическом мире. Я хотела семью, детей, любящего мужа. А что получила? Спешу уведомить вас, что наша помолвка разорвана. И я женюсь на другой. И вот спрашивается, чем та непонятная другая лучше меня, Ирины Лорд-Гартайской, герцогской дочке, племянницы самого императора? Я же симпатичная, худенькая брюнетка среднего роста с точенными чертами лица. Я точно ничуть не хуже своих сестер. В дверь постучали, вырывая меня из грустных мыслей. «Войдите!» — крикнула я, даже не подумав спрятать письмо. «Все равно слухи поползут, пусть и не с моей стороны. Сомневаюсь, что женишок обязательно будет держать в секрете смену невесты. Первый же своим дружкам расскажет, если уже не рассказал». Дверь открылась. Порог перешагнула мать Ирины, а теперь уже и моя. Лилия Ротгартайская. Высокая статная шатенка с синими глазами. Она до сих пор, родив сына и четырех дочерей, привлекала внимание мужчин. И ее муж, отец Ерины, Виктор Лорд-Гартайский, до сих пор ревновал супругу ко всем подряд. «Детка, что опять случилось? Ты не вышла к завтраку, мы с отцом волнуемся!» Произнесла она, пытливо вглядываясь мне в лицо. «Свадьба отменяется, мам!» Грустно улыбнулась я. «Меня снова бросили!» Мама нахмурилась. черные брови сошлись у переносицы. «Он сам тебе об этом сказал?» Спросила она, закрывая дверь. «Письмо прислал. Магическим вестником. Вот». Я кивнула на лист бумаги на постели. Мама села рядом, взяла в руки письмо, начала внимательно читать. «Он не достоин тебя, Ярочка!» Вынесла она вердикт, покончив с чтением. «Детка, ты еще найдешь того, кто тебя полюбит, кто сможет. Яра, Ярочка, ну не плачь, деточка». «Не плачь. Легко сказать. Это не над ней будут издеваться и сестры, и родственники, и соседи, и... да все вокруг. Папа ее алтаря точно никогда не бросал. Это мне, мне не повезло. Что там на мне? Порча, сглаз, проклятие. Венец, чтоб его безбрачие. Я замуж хочу». Слезы лились по моему лицу водопадом. Я рыдала у мамы на плече, не понимая, что же во мне не так. Я просто хотела семью. Вот что в этом плохого? «Ярочка, не надо, ну что ты? Ну, хочешь, я с братом поговорю?» «Да, твоему папе это не понравится, но мы можем месяц-другой пожить при императорском дворе. А Вдруг там ты найдешь себе подходящего жениха. Хочешь?» «Хочу!» — резко вскинула я голову. Слёзы оставили дорожки на щеках, глаза опухли, и выглядела я, наверное, сейчас не очень. Но мне было все равно. Уж не знаю, почему папе не понравится затея с императорским двором, но я нутром чувствовала, это мой последний шанс. И я не должна его упустить. Мне надо было выйти замуж. Я хотела быть как все, замужней, с детьми, счастливой. «Хочу, мама, поговори, пожалуйста, ну, мамочка!» «Конечно, милая, конечно!» Мама ласково погладила меня по волосам. «Ты не волнуйся, не переживай. Уверена, мой брат будет рад нашему приезду». «Все же мы столько лет с ним не виделись. Я сейчас же пойду и напишу ему. Отправлю магического вестника. А ты отдыхай, приходи в себя. И не плачь, родная. Этот гад не стоит твоих слез». Мама ушла. Дверь закрылась. Я глубоко вздохнула. «Двор, значит, императорский». «Ладно, держитесь все холостяки, я иду. Я, Ирина, хочу замуж, и я выйду замуж».